Глава шестая Утром Лида смогла покормить Дмитрия куриным супом, измельченным до состояния пюре, и напоила компотом из сухофруктов. «Все, что делаете вы с господином Коганом, идет ему на пользу. Но обычная еда тоже важна», — сказала она. И я с ней согласился. Вообще я решил, что через пару дней можно будет прекратить поить мужчину снотворным зельем. Все раны и повреждения затянулись, и воспаления пропали. Коган сказал, что и с внутренними органами уже все хорошо. Единственное, что нас обоих беспокоило, — это источник. Но рано или поздно я найду средство, чтобы восстановить его. А пока он может жить и без него, опираясь на семью и мои зелья. У меня закончились некоторые ингредиенты для зелья исцеления, поэтому я позвонил Ване и предупредил, что сегодня пойду за ними. «О, отлично!» «Ты как раз нам понадобишься», — обрадовался он. «Что такое?» — насторожился я. «Будем искать каких-то насекомых. Артефактор один заказал. Он кислоту их использует. Отец говорит, что жуки очень мелкие, поэтому придется повозиться». «Ясно. Чем смогу, помогу», — ответил я. Я поехал в лабораторию и пересмотрел все моноросы. Некоторые пришли в негодность, поэтому просто выбросил. Другие только занимали место». Ведь я знал, что в этом мире их вряд ли использую. По крайней мере, в ближайшее время. Поэтому тоже высыпал из коробок и холодильных шкафов мусорное ведро. Тщательно все пересмотрев, я с довольным видом оглядел склад, который уже мало чем отличался от моей прошлой лаборатории. Единственным значимым отличием было то, что здесь довольно светло и чисто. Не то, что в башне, которой я прожил последние десятилетия. К тому же раньше у меня не было столько различной посуды и приборов, которые, кстати, я почти не использовал. Привык полагаться только на свои умения и способности. Взглянув на часы, я стал собираться в аномальную область, сложил пробирки с нужными зельями в патронтаж, надел тяжелые ботинки и позвал шустрика. В поиске он показал себя просто превосходно, поэтому поможет нам поймать жуков, про которых говорил Иван. Когда подъехал к воротам Анобласти, все уже были в сборе и ждали только дядю Колю, который почему-то задерживался. Я перекинулся парой слов с охотниками, с которыми уже не раз ходил в рейд, посмотрел на телефоне Вани фото жуков и отправил мысли-образ шустрику. Тот защебетал и подпрыгнул, что у него означало, понял, выполню. Вскоре появился дядя Коля, и мы заехали в Анобласть. Жуков следовало искать в густой чаще с раскидистыми кустами облепихи, манооблепихи измененными свойствами. Когда мы остановились и распределились подвое, я пошел на поиски жуков вместе с дядей Колей. Не успели мы нырнуть в кусты, как явился шустрик с пригоршней усатых насекомых с изумрудного цвета панцирем. Тех самых, которых мне показал Ваня. — Ого! С твоим зверьком мы быстро выполним заказ! — с довольным видом произнес мужчина. — Это точно! Хороший помощник! «Вот бы он также и тех сволочей нашел, которые мы из шахту взорвали!» Савельев со злостью сломал сук ближайшего дерева. «Шахту взорвали? Вы уверены?» — удивился я. «Да, только что был в отделении. Полицейские обнаружили какое-то взрывчатое вещество на стенах и камнях в шахте, а за пределами ограды в лесу нашли черную упаковку с остатками того средства. Понятно. Есть предположение, кто это мог сделать?» «Никаких. Нет у нас врагов». «Во всяком случае, я о них ничего не знаю». «Да и какие могут быть враги, если мы сидим здесь, старшки, безвылазные, занимаемся только нашей аномалией? Никому мы дорогу не переходили, никого на деньги не кидали, никого не подсиживали. Короче, нет у нас врагов», — развел он руками. По-видимому, он и раньше об этом думал, но ни до чего не додумался. «Вы сказали, это взрывчатое вещество неопознанное? Как это? Полиции сказали, что сами сталкиваются с этим впервые». «Ну, взрывается очень хорошо». «Интересно», — задумчиво протянул я. «А можно мне увидеть эту упаковку или то вещество, что нашли на стенах?» «Мне стало интересно, из чего сделано неопознанное вещество. Я-то точно смогу определить, из каких эфиров оно состоит». «Конечно, можно!» «Но зачем?» «Попробуй определить, из чего составлено средство». В это время Шустрик явился с очередной партией жуков. Мы с Савельевым запихали специальную банку расползающихся тварей и продолжили обсуждение. «Полиция даже не знает, за что взяться. Ни отпечатков пальцев на пакете нет, ни свидетелей. Мы тоже ничем помочь не смогли. Вчера весь вечер со Славой думали, кому могло понадобиться взрывать мою шахту. Но...» Он развел руками и покачал головой. «А что говорят работники шахты? Может, они видели кого-нибудь?» Полиция их допрашивает, но пока безрезультатно. Да, я и сам с ними разговаривал, но все говорят, что посторонних не было. Ничего подозрительного, тоже не видели. Пока Шустрик помогал охотникам со сбором жуков, я набрал в рюкзак моноросов, и мы выдвинулись в обратный путь. — Слышал, что у Сорокиных патриарх умер? — спросил Ваня. — Мы ехали в вездеходе вместе с охотником Метким и дядей Колей. — Нет, а что с ним? — я изобразил удивление. «Говорят, сердечный приступ. Теперь будут нового патриарха выбирать». «Ох, и начнется у них войнушка!» — восторженно заявил он. «Почему ты так думаешь?» «А как по-другому? Все хотят занять место главы рода. В его руках вся власть и все деньги рода. Наверняка наш Сорокин, который директор лечебницы, тоже будет претендовать. Если они его поставят своим патриархом, то очень скоро разорятся», — усмехнулся я. «Как я уже понял, этот человек глуп и жаден». «Тут ты прав». — кивнул он. — Хотя все мы лечимся именно в его лечебнице. Матушка говорит, что у них самые передовые и действенные артефакты в нашем городке. Я не знаю, ей виднее. Когда мы выехали из Анобласти, дядя Коля велел ехать за ним. Он не забыл о моей просьбе показать мне упаковку из-под вещества и надеялся, что я смогу помочь. Подъехав к полицейскому отделению, мы сразу пошли в кабинет следователя. В городке по большей части все друг друга знали, и на посту нас пропустили без проверки документов. «Николай Андреевич, что-то вспомнили?» — оживился молодой следователь, когда мы зашли в кабинет. «Нет! Вот Александр у нас аптекарь и хорошо разбирается в различных веществах», — кивнул он на меня. «Покажи ему упаковку, про которую говорил. Может, чем-то и сможешь помочь». Следователь подозрительно покосился на меня и уточнил. «А вы, случайно, не Александр Филатов?» «Он самый...» «А что?» Я приподнял одну бровь, глядя на следователя, которому, судя по всему, было лет двадцать, не больше. «Ничего?» «Просто уточнил», — пожал он плечами, повернулся к громоздкому сейфу, отпер дверь и вытащил прозрачный пакет, внутри которого лежал кусок от плотного черного мешка. «Это все, что нашли!» Скорее всего, кусок мешка срезали, а потом пробрались на территорию и белым порошком все засыпали. И замело никто не обратил внимания на тот порошок. Наш эксперт говорит, что взрыв произошел от искры, как раз когда работники заходили. Я забрал пакет, раскрыл его и, прикрыв глаза, втянул носом. Ммм, какой чудесно подобранный эфир, одно к одному. Явно мастер работал, но... Неужели в этом мире есть такие умельцы? Неожиданно. «Ну, Саша, что там?» — нетерпение спросил Николай Андреевич. «В основном здесь различные кислоты, добытые из моноросов, но есть также и другие вещества, усиливающие эффект взрыва. Однако все они природного происхождения, что лично для меня составляет большой интерес». Я вернул пакет. «Хотелось бы мне познакомиться с умельцем, который создал это вещество». «А как бы я хотел с ним познакомиться!» — воскликнул дядя Коля и сжал кулаки. Слушай! А может, мне вознаграждение назначить и весть по всей области пустить? Наверняка кто-то что-то слышал или видел. Можно. Но сначала мы закончим следственное мероприятие. Еще не всех опросили. Вызвали кинологов с собаками, завтра должны прибыть. Пусть попробуют взять след. В общем, не торопись, Николай Андреевич. Все выясним. Надеюсь на тебя, Егор. Этот гад не должен уйти от наказания. Он чуть людей моих не угробил. Сделаем все, что от нас зависит. — заверил следователь. Мы с Савельевым вышли из отделения. — Саша, ты сказал, что работал умелец. Что ты имел в виду? — Человек, который создал взрывчатку, очень хорошо разбирается в свойствах растений, раз мог создать такое. Он явно имеет дело с анобластью, ведь все эфиры принадлежат моноросам. Среди наших охотников такого человека быть не может. Все они боевые магии, наверняка не разбираются в таких тонкостях. Он задумчиво помял подбородок. «Не обязательно, что этот человек имеет отношение к нашей аномалии, но он однозначно очень хорошо знает моноросы». «Ну, моноросами у нас занимаются только лекари, аптекари и артефакторы. Тогда нужно искать среди них. В нашей-то глуши такой мастер вряд ли найдется. Уж не заказ ли это? Но зачем? Чего они хотели добиться? Ведь не было никаких угроз или предупреждений. В этом я не смогу вам помочь» но посторонний человек не смог бы спокойно разгуливать по шахте, где идет круглосуточная добыча. Его наверняка бы заметили. Ты прав. Я тоже думал искать среди своих. Надо понять, кому это выгодно. Посмотрим, до чего полиция докопается. Если ничего не найдут, обращусь к частным детективам. Что они они-то умеют носом рыть. Не согласен. Отца мы его не смогли найти. Сказал я, вспомнив рассказ деда о том, сколько денег они спустили на этих детективов. Что правда, то правда кивнул он. «Очень грамотно все сделали, Юсупов, с чертовой лекарской братьей. Кстати, как Дима? Полегчало ему?» «Да, идет на поправку, но пока не в сознании. Когда очнется, обязательно нас со славой оповести, надо заняться этим делом», предупредил он. Я пообещал, что буду держать его в курсе дел с Дмитрием, и, попрощавшись, поехал в лабораторию. Требовалось перебрать растения для лучшей сохранности изготовить несколько колб с зельем исцеления. К тому же дядя Коля попросил изготовить лекарства для пяти новых охотников для защиты их от моноросов. Двое мужчин вышли из поезда и огляделись. «Давно не был в этой глуши», — сказал коренастый наемник по имени Ренат. «Что ты здесь вообще делал?» — хмыкнул Сеня, качок с татуировкой лебедя. — Бабка у меня здесь жила. Померла лет двадцать назад. С тех пор и не приезжал. Он приложил руку к колбу, защищаясь от солнца, и посмотрел город, на который открывался вид с пригорка у вокзала. — А то разросся. Помнится, в те времена здесь деревянные халуп стояли, а люди до сих пор на лошадях ездили. Машина считалась большой роскошью, а теперь ты только глянь. Движение прям как в пригороде столицы. — А мне здесь нравится. Когда накоплю много денег и отойду от дел, то поселюсь в подобном месте и буду с внуками на рыбалку ходить. — Ты сначала детей родишь, чтобы с внуками нянчиться, — хохотнул Ренат. — Успею еще, — отмахнулся Сеня. — Чего начнем? — Давай сначала к этому Сорокину, а там уж дальше решим. Они подошли к таксисту от жары, обмахивающимся своей кепкой. — Слышь, друг, знаешь, где Сорокины живут? — склонился над водительским окном Сеня. — Конечно, знаю. Садитесь, отвезу. Вскоре наемники уже стояли у ворот роскошного особняка Сорокинах. На долгий настойчивый звонок из дома показался дворецкий и торопливо двинулся к запертым воротам. — Вам кого? — недовольно спросил он, оглядев мужчин. Вид гостей ему не понравился. Так и веяло неприятностями. «Хозяина позови!» — велел Ренат. «Никого дома нет. Уехали в столицу на похороны». Сеня и Ренат переглянулись. Обоим не нравилось, когда что-то шло не по плану. «Ладно, свободен!» — махнул дворецкому Ренат, и они вернулись к ожидающему их таксисту. «Ну что, поехали по гостиницам? У тебя фотка Лехи есть?» «Есть! Как раз недавно с ним на одном мероприятии были, и поймал нас фотограф. Я сначала хотел ему шею свернуть, а потом фотки глянул и не стал, удачные кадры вышли». Он вытащил телефон и показал фото, на котором они с Гордеевым сидели за столом на приеме у одного уважаемого столичного авторитета. «Пойдет!», «Пойдет» — кивнул Ренат. Они сели в такси и велели проложить маршрут по всем гостиницам города. Уже во второй, под названием «Василек», администратор узнал Гордеева. «Он всего на сутки снимал одноместный самый дешевый номер», сказал администратор порывший в журнале. «Один был?» — спросил Сеня. «Поселился один, но девка к нему приходила. Правда, быстро ушла. Затем она младшего Филатова сюда направила, но к тому времени вашего друга здесь уже не было». «А что за девка?» «И что за Филатов?» — насторожился Ренат. «Девку не знаю. А Филатовы здесь всем известны. У них лавка есть, туманные пряности называется», — махнул он рукой. «Если ехать по этой дороге, то по правую руку будет. Вывеска у них теперь большая, мимо не проедете». «Ясно». Мужчины развернулись и двинулись к выходу. «Погодите-ка, а денежку за информацию?» — взмутился администратор. «Обойдешься», — бросил через плечо Сеня. Такси знал, где находится лавка Филатовых и даже описал, как выглядит младший Филатов. Поэтому наемники уже через несколько минут сидели на скамейке через дорогу, попивая лимонад и украдкой посматривая на дверь лавки. Долго ждать не пришлось. Вслед за двумя женщинами из двери вышел парень по описанию, похожий на младшего Филатова и двинулся в сторону заброшенных бараков. Мужчины не спеша перешли через дорогу и направились за ним следом. Держась на почтительном расстоянии, чтобы не привлекать внимания. Сразу за бараками парень свернул налево и зашел в один из складов. Послышался звук закрывающегося замка. На обратном пути перехватим, сказал Сеня. Они вернулись к баракам, забежали в один из них и притаились за дверью. С этого места хорошо просматривалась тропинка, по которой шел парень, поэтому они заранее увидят его и смогут перехватить. Ждать пришлось долго. Но наемники — люди привычные к засадам, поэтому они терпеливо ждали, в напряжении прислушиваясь к звукам и всматриваясь в сумерки. Когда начало темнеть, на тропинке показался тот самый парень. Они узнали его по фигуре. «Я выйду ему навстречу, а ты сзади подойди. Если рванет, перехватишь!» — шепотом предложил Ренат. «А может, просто поговорим? По виду он вообще школьник». — Ну, или студент местного техникума. — Ага, поговорит он с нами. Смешно. Если вот девка отправила в гостиницу к Лехе, то явно не с добром. Если он боевой маг, то лучше сразу вырубить, пока он нас не покоцал. А уж потом можно и поговорить. — Ну, ладно, как скажешь, — дернул он плечом. Вдвоем они вышли из барака и разошлись в разные стороны. Действовать надо было одновременно, поэтому Ренат дождался, когда Сеня, сделав крюк, обойдет парня, и только после этого вышел на тропу, перед ничего не подозревающим парнем. «Ну, здравствуй, Филатов!» «Есть разговор!»